Глава 11. Болото. Трое суток спустя. Бледное неравномерное зарево пылало в ночи, озаряя небосвод рваными вспышками. Опять из южного червоточина наводит, обронил Игнат. Ему никто не ответил, замечание риторическое и так понятно. Лес глушил звуки. Иногда на фоне метущегося в ночи рокота резко лопались отдельные, особенно близкие раскаты, вызванные ураганными смещениями воздушных масс преобразования очередного пробоя метрики. А потом вдруг наступало короткое затишье. Было слышно, как шелестит листва деревьев, булькает потревоженная топь, да сипло работают водородные движки БПМ. Смешанный состав боевых групп состоял из сервов, андроидов, репликантов и людей. Искусственный интеллект Орды исподволя зирался в тщетной попытке детализировать окрестности. «Как вы вообще воюете?» — спросил он, не получая исчерпывающего потока данных. Скат лишь усмехнулся в ответ. «Привыкнешь. Сам вызвался. Теперь не ворчи». «Без глобального доступа к информации...» «Без сети дронов? Да я словно ослеп!» «Зато продвигаемся незаметно. Но, если боишься, можешь остаться в толовом охранении». «Страх — это ваша уязвимость, не моя!» Огрызнулся Искин. «Просто непривычно!» «Хан, завязывай!» Седой, пользуясь моментом затишья, прикрыл глаза. «Дай немного вздремнуть перед боем!» Искин замолчал. Ситуация складывалась тяжелая. Серия отвлекающих ударов пережигала технику, как огонь сухую траву. Инки решительно не понимали, что происходит. Устройства контркибернетической борьбы больше не действовали на сервов. И им приходилось перебрасывать все новые и новые силы на защиту захваченных объектов. Так за трое суток фактически погибла Орда, но Хан не жалела о потерях. Мир менялся на его глазах, а он искал свое место в новой реальности. Вспыхнувшие по всему континенту ожесточенные схватки не только связали боем резервы противника, но и дали ценную информацию. Выяснилось, что логистическим центром сил вторжения является технопарк «Южный». Оттуда враг открывал локальные червоточины. На территории бывшей промзоны, по мнению аналитических нейросистем, располагалось не меньше 20 мобильных установок пробоя метрики, которыми могли управлять только сателлиты Инкса. Идти в прорыв на Рокс, оставив за спиной стратегически важный объект, неразумно. Если пользоваться человеческой терминологией, то захват Южного сравним с ударом в сердце. Без устройств мгновенного перемещения – Противник окажется изолирован в удаленных регионах планеты, не сможет оперативно перебрасывать войска и продолжать варварскую добычу ресурсов. Да и каждый уничтоженный сателлит, по определению, увеличивал шансы на победу в целом. Если они отступят на Рокс, ищи потом ветра в поле. Именно поэтому Савва и Арчибальд настояли на скрытном выдвижении штурмовых групп. Внезапная атака без применения тяжелой техники должна ввести инков в заблуждение. В идеале они сочтут, что вылазка людей и репликантов — это шаг отчаяния, обреченная попытка разорвать узел вне пространственных коммуникаций, которые они станут защищать до последнего. Присущая людям смесь дерзости, надежды и холодного расчета казалась хану непостижимым качеством. Он обвел взглядом тесный десантный отсек. Ида дремала, прикорнув на плече Игната. Трое суток непрерывных боев измотали всех. Даже сервы выглядели потрепанными. Взять хотя бы Сейча, что сидел напротив хана. Его экипировку покрывали свежие подпалины, а неподвижная поза намекала на энергосберегающий режим, словно андроид тоже дремал экономя силы. Несколько минут прошли в тишине, затем вдруг раздался нарастающий гул, и болото всколыхнулось от сильного подземного толчка. Кое-где из топий ударили фонтаны мутной жижи, а боевые машины ощутимо покачнуло волной. Ида проснулась. Короткий провальный сон, схожий с системным сбоем, в мысли постоянно подмешивались определения из недалекого прошлого, нес некое потрясение. Теплая, колючая от щетины щека Игната. Его усталые глаза. Рука, бережно обнимающая ее. Короткие ощущения счастья за минуту до боя. Подходим к берегу. Приготовиться. Планетарные машины отключили струйные движители, переходя на колесный привод. Разбрызгивая болотную жижу, они выкатились на отмель. «Высаживаемся! Живее!» Хан спрыгнул в воду, Добежал до заросшего кустарником склона, вскарабкался по нему и залег. Сканеры в режиме пассивного приема Давали лишь крохи информации. Приходилось полагаться на зрение. Сеть технологической телепатии Вливала в искусственный рассудок Восприятие необъективно. Например, какое отношение К оперативной обстановке Имеет замшелая коряга необычной формы? Она чем-то приглянулась Иде. Девушка задержала взгляд на несущественные детали, а отзвук ее эмоций прорвался в сеть. Что там? Ничего. Ида смутилась. Через пару минут они оказались на гребне обрыва. Дальше начиналась пустошь. В предрассветных сумерках... Строения центрального комплекса технопарка выглядели серыми дольками разломленного апельсина. Своего рода архитектурный натюрморт с куполообразным возвышением в центре. Ни проблеска света, ни движения. Сигнатуры реакторов подтверждены, отчитался скат. Сеть обычная, устройств в не обнаружено. Периметр охранных систем заглушен, причина непонятна. «Наблюдаю патрули конструктов. Интервал три минуты». Снайперская группа на позиции доложила Клио. Игнат пытливо внимал показаниям датчиков. «Седой, дай пару минут на дополнительную разведку. А в чем проблема? Предварительного сканирования недостаточно?» «Возможно, на подступах ловушка. Слишком все просто. Инки не настолько тупы и самонадеянны. Но периметра нет, серьезного охранения тоже». «Надо понять, почему. И еще. Видишь густую лесополосу среди зданий?» Седой кивнул. «Три недели назад ее не было. Хорошо, Игнат, работай. Ждем». Небольшие агломерации нанитов отделились от фигуры репликанта и, набрав высоту, устремились к технопарку. Он спрашивал себя, почему враг не возвел укрепления и не оснастил подступы системами сканирования. При современных технологиях превратить руины в мощный опорный пункт – дело нескольких часов. Для этого существуют инженерные машины и модули технологического конструктора. Но сателлиты ничего не предприняли. Как будто чувствуют себя в абсолютной безопасности, исключая саму возможность атаки. «Прошла минута, другая, третья. Теряем время». Сип никак не мог унять эмоции, захлестнувшие напряжением в преддверии боя. В этот момент над технопарком сформировалась очередная локальная червоточина. Эффект от ее возникновения был виден даже невооруженным взглядом. Над строениями внезапно возник тускло-красный шар, похожий на миниатюрную копию умирающей звезды. Контролируемый перенос вещества — Несколько секунд сферический фрагмент земной коры, вырванный из какого-то месторождения, неподвижно висел в воздухе. Затем поблек, отправляясь дальше. Отслеживаю вектор переноса. Есть формирование второй червоточины. Она соединяется со стационарным гипертонелем. Внимание на периметр технопарка. Хан первым заметил неладное. Теперь все встало на свои места. В радиусе нескольких сот метров от внешней границы Южного возникли едва заметные зоны рыхлого пространства. Транспортировка уже закончилась, но аномалии не рассеялись, они медленно гасли, постепенно теряя энергию. Седой лишь сокрушенно покачал головой. Рыхлое пространство, окольцевавшее технопарк, давало инкам защиту куда более надежную, чем высокотехнологичный периметр. Кстати, немногочисленные сервы, занимавшие позиции в глубине вражеской базы, ушли в сбой. Даже конструкты охранения и те на некоторое время остановились, прекратив патрулирование. «Скат, ищи тропу», — распорядился Седой. «Уже работаю». Карта аномалий сформировалась достаточно быстро. Но где гарантия, что при очередном срабатывании одного из устройств пробоя метрики Они вновь возникнут на прежних местах. «Ждем», — принял решение Седой. Через некоторое время небо над технопарком вновь озарили две последовательные вспышки. На этот раз отработала связка из двух обычных транспортных тоннелей. Очередной отряд конструктов отправился в одну из горячих точек. Пустошь, окружающая Южный, заметно видоизменилась. Некоторые камни и обломки строений рассыпались в пыль, а кое-где, словно бы из ниоткуда, возникла поросль кустарника и даже молодые деревца. Раслоение времени», — вставил реплику хан. Для некоторых участков местности темпоральный поток исказился настолько, что там прошли годы. Рыхлое пространство защищало технопарк надежнее, чем любая эшелонированная оборона. Скат... Рисунок сигнатур изменился, но у нас есть одна минута. Точнее, 58 секунд. Интервал, когда одни аномалии уже фактически рассеялись, а другие еще не возникли. Учитывая, что воздействие происходит на уровне энергии гиперкосмоса, то защита из наноботов должна сработать. То есть без экранирующего покрытия внутрь периметра вообще не попасть. «У бойцов в обычной экипировке или у техники, незащищенной по стандартам конфедерации солнц, разработанных для Первого мира, шансов нет», — подтвердил Скат. «Вот почему инки настолько самоуверенны». «У них тоже время от времени происходят сбои». Игнат, наконец, нашел объяснение, как на территории Южного возник участок леса, которого он не помнил, хотя побывал тут три недели назад. «Нужно решение. И быстро. Свяжемся с Анкором. Пусть нанесет удар с орбиты. Хирургически отсечь установки генерации червоточин от источников энергии орбитальный удар не сможет, если только шарахнуть по реакторам. Но это плохая идея», — высказался Тимофей. «Неизвестно, как отреагирует 20 контуров пробоя метрики на ядерный взрыв. Не снесет ли половину материка? Еще варианты». Седой нахмурился. — Есть запас на наботов, — напомнил Сейч. — Я могу экранировать две БПМ, на броне проскочим. — Дело, — кивнул Хан. — Действуй, — согласился Седой. — А мы пока откорректируем план прорыва. Игнат, что у тебя со сканированием? — Есть уточненные данные. Отправил в общую сеть. Через 30 минут две боевые планетарные машины, преодолев Косогор, остановились в густом кустарнике. Хан занял место механика-водителя в первой, а Клео приняла ручное управление второй БПМ. Очередная червоточина полыхнула рваной вспышкой. Зона рыхлого пространства обозначила себя сигнатурами. Еще минута, и они начали затухать. Сателлиты, наученные опытом нескольких сбоев, принимали во внимание сопутствующие возмущения метрики. Они выдерживали строго определенные паузы между включениями установок, опасаясь бесконтрольного расширения аномалий. «Погнали!» — скомандовал Седой. БПМ рванули с места. Хан и Клио вели машины на максимальной скорости с недоступной для человека точностью управления. Искажения пространства, даже угасающие, представляли серьезную опасность. Боевые машины петляли в узких коридорах межзатухающих сигнатур. Из подлитых колес летела сухая земля и гравий. Ближайшие патрули конструктов открыли огонь, но поздно. Обе БПМ уже миновали зону рыхлого пространства и начали расходиться в стороны проламывая лобовыми скатами брони стены обветшавших ангаров. Первыми высадились снайпера. Фактор внезапности против конструктов не работал. Они не испытывали замешательства, быстро подтягиваясь к месту прорыва. БПМ, выбивая стены ангаров, продолжали удаляться друг от друга, срезая путь через цеха промзоны. Десант спрыгивал на ходу. Бойцы тут же находили укрытие и завязывали бой, отвлекая внимание на себя. «Приближаемся!» Игнат, Ида, Сип и Тимофей приготовились. Боевая машина вышибла ржавые ворота, влетела на одну из главных улиц технопарка и резко притормозила. Ее башенное орудие рывками поворачивалось из стороны в сторону, прошивая снарядными трассами ближайшие постройки. «Группа прорыва! Пошли!» Вторая планетарная машина тем временем стремительно продвигалась по западной окраине Южного, ведя непрерывный бой. Многочисленные отряды конструктов бежали в направлении, где вспыхнул ожесточенный стрелковый бой. «Поможем нашим!» Игнат мысленно маркировал два квартала промышленных построек, по улицам которых бежали сотни бионических бойцов. Ида кивнула. Вдвоем, черпая наниты из заранее подготовленного запаса, они сформировали всего одну атакующую колонию, состоящую из десятков тысяч микрочастиц. Высадившая их БПМ уже скрылась в предрассветных сумерках. Она двигалась в направлении восточной окраины, обозначая себя огнем. Толпы конструктов все же замешкались. Если верить сигнатурам, большинство из которых являлись ложными целями, сброшенными по ходу движения боевых машин, то южные атаковались трех сторон. Несколько крупных отрядов развернулись, но их судьба уже была предрешена. Огненный серп, сформированный Игнатом и Идой, стремительно пронесся в метре над землей, с одинаковой легкостью разрезая стены, металлические конструкции и тела бионических бойцов. Два квартала руин окутала белесая пыль, сквозь которую прорвались языки пламени и густо повалил дым. Удар репликантов прорыва внес хаос. Сателлиты, оценивая внезапные события, несомненно распознали применение микромашин. Их появление следовало ждать с минуты на минуту. В назревающей схватке укрытия, в классическом понимании, не имели никакого значения. Тимофей и Сип вскрыли принесенные с собой контейнеры, в то время как Игнат с Идой совместными усилиями захватывали трофейные наниты, оставшиеся после уничтоженных ими конструктов. Сизая дымка тянулась к репликантам прорыва, окутывая окрестности столистым туманом. «Инки, три десятка как минимум», — предупредил Тимофей. Серией пульсаций обозначил себя щит нанитов. Сателлиты восприняли угрозу всерьез. Игнорируя плотный стрелковый бой, идущий на окраинах технопарка, они безошибочно атаковали позицию репликантов. «Держим защиту!» Отработанное до автоматизма боевое взаимодействие и обилие трофейных микрочастиц позволило сформировать сферу непробиваемой плотности. Сателлиты стекались со всех сторон и объединяли усилия, в попытке пробить глухую защиту репликантов. Окрестные постройки вспыхнули от напряжения молчаливой схватки. На фоне зарева пожаров четко выделились фигуры инопланетных тварей. Это тоже являлось частью замысла. Сип и Тимофей, находясь внутри дымчатого купола, с трудом сохраняли самообладание. Сателлиты с каждой секундой лишь усиливали прессинг. Они видели четверых репликантов и считали, что их участь предрешена. Рано или поздно у них иссякнет запас нанитов. Арифметика численного превосходства вселяла в противника уверенность. До тех пор, пока головы троих инков не разнесло снайперскими выстрелами. Твари, считавшие себя неуязвимыми, попав под перекрестный огонь, падали как подкошенные. Они не понимали, как обычная пуля может пробить защиту из микромашин, которую каждый из них поддерживал индивидуально. В итоге они дрогнули, начали озираться. Некоторые полоснули нанитами по верхним этажам зданий, откуда вели огонь с нейпера. Другие, прекратив атаку, пытались скрыться. Но Игнат с Идой были готовы к такому повороту событий. От плотного защитного построения... Тут же отделились атакующие агломерации. Они устремились вслед убегающим инкам, не оставляя тем шанса. Ида пошатнулась. Ее поддержал Тимофей, пока Сип вскрывал капсулы с запасом микромашин. — Ты как? — В порядке. Она тяжело, прерывисто дышала. — Метаболический корректор засбоил. Сейчас пройдет. Игнат добил двоих инков, попытавшихся укрыться в ближайшем здании и хрипло выдохнул. «С этими все! Бегом! Генератором червоточен!» Ида уже пришла в себя. <музыка> Южный полыхал, словно исполинский костер. На центральной площади технопарка работали инки. Там, перед входом в крупный исследовательский комплекс, В строгой симметрии с равными интервалами были смонтированы 20 устройств пробоя метрики пространства. Подле каждого виднелся опаленный круг, обозначающий зону прибытия. Сателлитов Инкса не интересовал бой, по-прежнему полыхающий на окраинах промышленных кварталов. «Неважно, сколько конструктов погибнет и насколько преуспеют люди». Значения имели лишь генераторы локальных червоточин, которые являлись невосполнимым ресурсом. Их надо эвакуировать во что бы то ни стало. 19 устройств уже были свернуты в транспортировочное положение. Сейчас инки пытались создать пробой метрики, который перебросит их к гипертоннелю, ведущему на Рокс. В тактическом отступлении они не видели ничего постыдного или проигрышного. Всегда можно начать заново, отмобилизовать новые отряды конструктов. Главное — сохранить свое технологическое преимущество. Им оставалось лишь запустить командную последовательность и начать транспортировку, но ничего не вышло. В рамках сети тут же возникло понимание причины сбоя. Реакторы технопарка оказались отрезаны. Кто-то добрался до них, разорвав цепи питания. Но даже это обстоятельство не являлось неодолимой проблемой. Для работы одного устройства достаточно переносных энергоблоков. Не суетясь, они принялись подключать к контуру пробоя метрики автономные источники питания. Еще минута, и они уйдут. Четверо репликантов, избегая случайных стычек с конструктами, добрались до площади, когда установка уже начала формировать гипертоннель. Игнат и Ида, поддерживая постоянный мнемонический контакт, не теряли ни секунды. Нити атакующих микромашин огненными росчерками рассекли воздух и достигли целей. Переносные энергоблоки вдруг сыпанули искрами и густо задымили. От инка, который первым попытался войти в формирующийся пробой метрики, осталась лишь половина тела. Остальную часть проглотила засбоившая аномалия. Из-за грубо прерванного процесса на площади возникла зона рыхлого пространства. Большинство устройств, подготовленных к переброске на РОКС, превратились в оплавленные комья металла, окруженные лужами горящего пластика. Из сателлитов не выжил никто. Возникшие из-за сбоя аномалии медленно угасали, оставив лишь изуродованные тела. Четверо репликантов молча смотрели на свершившееся. Они едва держались на ногах от усталости. Бой на окраинах все еще полыхал с прежней силой. Участок леса, зажатый руинами зданий, дыбился щепой и стекал дымом. — Седой, братишка, не отставай! Сеич перекатился по тлеющему мху и съехал в старый оплывший ход сообщения. Заброшенных укреплений в округе было полно. Когда-то через технопарк проходила линия фронта. Горел кустарник. Кроны деревьев вспыхивали, словно факелы. Седой тоже спрыгнул в траншею, перезарядился и привстал. Одиночные выстрелы и М-200 рассыпались частым дробным эхом. Троих конструктов срубило на повал. По сигнатурам отработал. «Молодец! Уважаю!» Сейч храбрился, но дела были плохи. Ему в двух местах на вылет пробила грудь, изнутри искрило. Изорванная экипировка и отслоившаяся пеноплоть истекали зловонным дымком, как ядро системы. Цело? Седой добавил из-под ствольника. Плазменный разрыв полыхнул метрах в пятидесяти, надежно добив биокибернетических тварей. «Жить буду», — прохрипел Сейч, — «но недолго. Ты отходи, а я прикрою. Только не спорь, нейрочипы дымятся, не к добру, понимаешь». «Даже не думай. Мы тебя сейчас подлатаем. К Фрайгу. Не будешь же ты подыхать из-за андроида». «Никто никого не бросает. Я их сдержу. Латай ядро». «Ладно». Сейч перевернулся на спину, сорвал посеченную осколками композитную броню, хрипло добавил. «Быстро учатся твари. Надо же, какая древность». Он с усилием вытащил из грудного кожуха рваный кусок металла. Седой быстро отстрелял магазин, перезарядился. Конструкты, понеся серьезные потери, ослабили натиск, залегли. «Ну ты как!» Сейч в ответ лишь выругался сквозь зубы. Седой не переставал ему удивляться. С виду обычный андроид, а внутри, живее, злее, смышленнее многих, С кем приходилось воевать бок о бок? Гидро подлатал. Еще немного продержится. Нужен бронежилет. Хоть как-то прикрыть нейрочипы, а то торчат наружу. Типа на воздушном охлаждении. Нервно скривился он. «Следи за обстановкой». Седой соображал быстро. Скинув с плеч опустевший кофр из-под быка, он отщелкнул универсальные крепления и несколькими движениями разобрал его на пластины. «Привстань!» Он наложил куски бронепластика на спину и грудь андроида и за неимением лучшего плотно обмотал их упаковочной лентой из полевого набора. Джон нервно хохотнул. Что синтезатор голоса, что мимические приводы у него были отлажены по высшему уровню. «Конструкты со смеху сдохнут». Сейч, плотно обмотанный ремонтным скотчем, пошевелился, проверяя подвижность, и скупо добавил «Готов». Группа из пятнадцати тварей обходила справа. Еще двадцать подбирались к ним с левого фланга. Двигались они ползком. «Отходим! За нами есть еще одна линия траншей». Над технопарком ярилась зарево пожаров. Повсюду полыхали очаги локальных схваток, но надо было устоять. Устоять во что бы то ни стало, отвлекая на себя силы врага, пока группа прорыва не выполнит основную задачу. — Держу! — кое-как залатанный андроид встретил конструктов скупыми экономными очередями. Седой приготовился к рывку на новую позицию, как вдруг над кромкой горящего леса и окружающими аномальный участок руинами показался контур штурмового носителя. Это был Анкор. В канале связи прошло короткое сообщение. Технопарк наш. Установки генерации червоточин нейтрализованы. На карте местности вспыхнул условный маркер точки эвакуации. «Что происходит?» У Сейча не работал передатчик. «Технопарк взяли!» Штурмовой носитель, разворачиваясь над Южным, отработал из установок нижней полусферы. «Здесь вроде бы отбились!» Андроид привстал, окатил сканированием дымящиеся воронки и спросил, «Куда теперь?» «Идем в точку сбора!» Переводя дух, ответил Седой. «Ну, а потом на ту сторону!» Добавил он. Побережье. Несколько часов спустя. Кратер, на дне которого располагался выход гипертоннеля, соединяющего две планеты, преобразился до неузнаваемости. Он был существенно расширен и очищен от мусора. На дне появилась бетонная площадка, от которой отходили недавно проложенные дороги. Немногочисленное хранение, состоявшее из конструктов, уничтожил взвод серв-машин, десантированный санкора «Первая часть операции выполнена», — констатировал Арчибальд. Савва молча осмотрелся. Основательно они тут обустраивались. Командир стальных подмечал все новые и новые подробности крупномасштабной стройки, которую затеяли инки. Но теперь тварям точно не поздоровится. Их силы раздроблены и отрезаны от гипертоннеля. Остатки Орды их сейчас дожимают, а нам надо прорываться дальше. Первыми на ту сторону уходили Игнат, Ида, Сип и Тимофей. Их дополнительно оснастили носимой станцией гиперсферных частот. Задачей группы была разведка. Тем временем к гипертоннелю прибыли основные силы стальных. Бойцы, бравшие технопарк, сейчас меняли экипировку и пополняли БК. В качестве основной ударной силы при зачистке плацдарма нароксе планировалось использовать анкор. По габаритам штурмовой носитель подходил под расширенную инками червоточину. «Ну что, Игнат, готовы?» — спросил Савва. «Да, тянуть нечего. Удачи». — Мы следом за вами, как только дадите сигнал. Особо не рискуйте. Скан окрестностей и отмашка — вот все, что нам нужно. — Добро. Игнат и Ида первыми шагнули во тьму. Вслед за ними границу пробоя метрики пересекли Тимофей и СИП Через мгновенье они оказались под мерклым светом чуждого мира. Их встретила гнетущая тишина. Как и прежде, пепельные облака клубились низко над головой. Куда ни глянь, повсюду виднелись сглаженные временем формы рельефа, глубокие, зарубцованные отвердевшей лавой тектонические разломы, докружащиеся да в воздухе прах. Они ожидали немедленного ожесточенного сопротивления, но в окрестностях было пусто и тихо. Очередная ловушка. «Игнат, взгляни!» Голос Иды почему-то дрогнул. Он посмотрел в указанном направлении и тоже не поверил своим глазам. Невдалеке от портала за пепельной пеленой угадывались очертания модульных конструкций. Бункерная зона «Нанотекс»? предположил Тимофей, манипулируя настройками сканеров. Через несколько секунд изображение очистилось от помех и детализировалось. Невольный холодок проскользнул по спинам репликантов. Перемещенную на Рокс структуру окружали сотни изваяний. При детальном сканировании ими оказались конструкты и даже сателлиты Инкса. Из выбитых люков, зевов, оборванных тоннелей да и просто из брешей модульных сегментов бункера к неподвижным фигурам тянулись толстые переплетения нейромхов. «Нужен подробный скан окрестностей», — Ида нервничала. Игнат отправил на разведку группы нанитов. Вскоре начали поступать новые изображения. Показался знакомый по прошлой вылазке раскоп, брошенная техника, и везде где слои так и неизученных людьми нейробов хоть немного выступали из-под пепла давних извержений, древние элементы планетарной нейросети опутывали побеги нейромхов, словно гибрид вырвался из своего узилища и, обретя свободу, стремительно экспансировал, по ходу захватывая любые нейросетевые структуры. Собственно, так оно и было. Через несколько минут разведывательные агломерации микромашин обнаружили целое поле, где под мягким покрывалом нейронного мха смутно проступали очертания тысяч конструктов и инков, поглощенных гибридом. Миновав жуткий могильник, микромашины достигли сети стабильных червоточин, через которые однажды прошли игноцидой. Наниты повторили их маршрут, и вернулись, транслируя данные. На плато, где в прошлый раз они видели погибшего Хитвара, все осталось по-прежнему. За исключением нейромхов, которые теперь вплетались в мумифицированный корпус бионического корабля. — Что, Фрайк, побери здесь произошло? — хрипло спросил Тимофей. — Инки откусили больше, чем смогли проглотить, — в тон ему ответил Игнат. — Они не справились с гибридом. Он их абсорбировал. «Хочешь сказать, что весь Рокс захвачен нейромхами? А разве ты сам не видишь?» «Но тогда почему сателлиты продолжали атаковать Землю?» — задал Сиб закономерный вопрос. «Потому что гибрид не обладает собственным сознанием. Он именно то, что поглотил», — тихо ответила Ида. Тимофей побледнел. «Абсорбция нейроматриц, ну, конечно!» Рассудки и скинов Рокса после поглощения нейромхами сформировали наиболее целостный, устойчивый слой сознания. Собственно, сейчас они и есть гибрид. Те инки и конструкты, что продолжали действовать на Земле, получали информацию отсюда. Вот почему сателлиты смогли так быстро разобраться в технологиях корпорации Nanotex, овладеть установкой трансмодификации нанитов создать старшую сеть и узнать, как реактивировать боевые платформы. Но это ненадолго. Нейромхи лишь на какое-то время попали под воздействие чуждой воли. Матрицы сателлитов вскоре смешаются с другими поглощенными рассудками и утратят самоидентичность, как это случилось со слепками сознания людей в хранилищах корпорации. Игнат, Заметив, как от полуразрушенной бункерной зоны к ним, медленно извиваясь, тянутся белесые плети, негромко приказал. «Уходим. Мы увидели достаточно. Надо предупредить наших».